Глава 31. Большая рана. 1936. Сент-Бриджит. В последние дни лета Сент-Бриджит изнемогает от жары. Вода в колодце остановилась в нескольких дюймах над дном. Руни едет по серпантину в горы в поместье Чанди, оставляя позади шлейф пыли. За 14 лет жизни в Сент-Бриджет он стал частью их семьи. Когда они на лето перебирались из Тетанат-хаус в просторное бунгало в поместье, Руни частенько навещал друзей по выходным. С промежутком в три года Чанди с Ли и Ламмой родили сына, а следом дочь. Сын родился буйным и капризным, и в свои 12, по мнению Руни, таким и остается. А девочка, Элси, полная противоположность. Она сразу признала бородатого Руни своим дядюшкой. Жизнь детей круто переменилась всего пять месяцев назад, когда Ли-Ламма заболела брюшным тифом. Лихорадка, казалось, пошла на спад, но затем женщина внезапно свалилась со страшными болями в животе. Чанди срочно повез ее в Качин, где хирурги обнаружили, что тифозная язва в кишечнике прорвалась. Ли-Ламма умерла на операционном столе словно коса прошла сквозь дом. Месяцем раньше она скосила у детей их любимую бабушку, а теперь на обратном взмахе срезала и маму. Руни пообещал навещать их по выходным все лето и приглядывать за семьей. Бедняжки едва справляются. Предыдущие годы были сравнительно благоприятны для Руни. Он своими руками выстроил небольшое бунгало у наружной стены, на краю участка с отдельным входом, достаточно отделенным от лепрозория, чтобы внешние друзья могли без опаски навещать его. У Сент-Бриджет теперь имелся официальный автомобиль, подаренный шведской миссией в дополнение к древнему хамберу, на котором ездят руни. Благодаря птичнику, небольшой молочной ферме, огороду и саду все хозяйство ведут сами обитатели – Они обеспечивают себя, и даже с избытком, и могли бы продавать или раздавать излишки, но даже голодный нищий не позволит своим устам коснуться того, что исходит от лепрозория. Исключение составляет сливовое вино, сент бриджет спасибо Чанди. Как-то раз, в первый день Великого Поста, Чанди, оставшийся в поместье в одиночестве, вдруг вновь ощутил дрожь в конечностях, грозившую перейти в судороги. Ли-Ламма во избежание искушения убрала из дома все спиртное, но упустила из виду несколько пыльных бутылок со сливовым вином из сент бриджет Один-единственный стакан исцелил недуг супруга. И тогда Чанди решил, что, учитывая святое происхождение вина, его позволительно употреблять в течение поста. Теперь он закупал его ящиками. Вино пришлось по вкусу обитателям поместья, особенно дамам, потому что было легким, сладким, и побожился Чанди целебным. В этот раз Руни везет с собой четыре ящика. Когда Руни прибывает в тетанад бунгало дети спят, но Чанди ждет друга. Он сообщает о просьбе Лены Майлен. Они с Францем хотели бы встретиться с Руни завтра вечером, и это очень срочно. Плантаторы все округи и их семейства, друзья Чанди, теперь и друзья Руни тоже. Перед сном Руни выкуривает на веранде последнюю трубку, прислушиваясь к ночным звукам. Туманная завеса над головой расступается, открывая взгляду звезды. Небо так близко, что, кажется, протяни руку и сможешь коснуться одежд Господа. Он тих и умиротворен. Боли в груди, беспокоящие его, Это, несомненно, стенокардия, но Руни невозмутимо принимает реальность. Он живет своей верой, сплавом христианства и индуистской философии. Медицина — вот его подлинное священство, служение исцелению тела и души его паствы. И он будет продолжать, пока в силах. После утра, проведенного с детьми и после обеденного бриджа, Руни отправился в Альзух уже на закате. Свернув на дорогу, ведущую к дому Майлинов, он узрел привидение. Белый мужчина в клетчатой лунге быстро шагал по тропинке, руки его были забинтованы. Руни опешил. Это все равно, что встретить леопарда, случайно забредшего на территорию человека. В гостиной Майлинов Лена пересказывает историю, которая начинается с того, как один хирург в Мадрасе спас ее жизнь, сделав экстренную операцию, и заканчивается рассказом о том, как они с Францем приютили этого хирурга в своем гостевом коттедже и поклялись держать в тайне его пребывание тут, вплоть до сегодняшнего дня. Франц хранит молчание. Руни направляется к гостевому коттеджу с бутылкой сливового вина в руке. Обитатель коттеджа, то самое привидение, сидит на террасе, голова и плечи его прикрыты кашемировой шалью, а руки обнажены. При виде совсем еще юного хирурга, которому, наверное, нет и тридцати, сердце руни тает. Он словно встретил товарища по оружию, однополчанина, напавшего на поле боя. И что бы он ни намеревался сказать, это больше не имеет значения. Не произнеся ни слова, Руни находит стаканы, наливает и садится рядом с молчаливым незнакомцем. Веранда нависает над крутым склоном. При взгляде в долину голова начинает кружиться. Такое ощущение, что стоишь на краю пропасти. Внизу аккуратными параллельными рядами тянутся чайные кусты, как будто по склонам холмов прошлись гигантским гребнем. Через некоторое время Руни придвигает лампу, Поворачивается лицом к незнакомцу и надевает очки. Осторожно приподнимает кисть руки молодого человека. Зрелище разрушенного инструмента, которым хирург зарабатывает себе на жизнь, наполняет глубокой печалью сердце Руни. Кроме всего прочего, это его собственный кошмар. Хотя в его снах виновником всегда является проказа. Он берет себя в руки, делает глубокий вдох. «Совместное путешествие, в которое они отправятся вдвоем, должно начинаться с любви», — лишает Руни. «Любить больного. Разве это не всегда первый шаг?» Он выразительно и долго сжимает предплечье Дигби, глядя ему в глаза. Молодой человек напуган. Он как дикое животное, — думает Руни. Инстинкт заставляет его оскалиться, свернуться в клубок, отстраниться, отвернуться. Но Руни удерживает его взгляд и его предплечье и надеется, что этот парень увидит в глазах Руни не жалость, а признание, а не воины, сражающиеся плечом к плечу против общего врага. Секунды бегут, юноша яростно моргает, а затем отводит взгляд. Обычно разговорчивый Руни сумел своим молчанием, прикосновением, своим присутствием передать мысль. Прежде чем мы начнем лечить плоть, мы должны признать наличие более глубокой раны, той, что повредила дух. Руни пытается разобраться с тем, что видит. Тыльная сторона правой кисти представляет собой мозаику со островками тонюсенькой морщинистой кожи, усеивающей грубый шрам, который сжал ткани, выгнал запястье. Руни с усилием тянет, но это мало что дает. Пальцы превратились в скрюченные неподвижные корешки, потому что связки застыли. Руни бережно приподнимает лунги Дигби, обнажая правое бедро со струбьями размером с монету. Хорошее решение. Доказательство, как доведенный до отчаяния хирург пытался вылечить сам себя. Что, кроме стыда, подвигло бы его на такой трюк? «Левая рука выглядит получше». Ущерб ограничивается ладонью, которую полосой рассекает толстый шрам, края у него как по линейке. Очевидно, Дигби схватился за какой-то раскаленный предмет. Контрактура от шрама стягивает ладонь, собирая пальцы в подобие клюва. На ушах и щеках кожа у дигби шелушится и потеряла цвет из-за поверхностных ожогов. А шрам в углу рта должна быть какая-то старая история, Не имеющий отношение к нынешней. Руни вручает дикби стакан с вином, а затем задумчиво набивает и раскуривает трубку. Я когда-нибудь смогу вновь оперировать. Голос как треск сухих веток под ногами. Что ж, констатирует Руни, мы можем поговорить. Прищурившись, он обдумывает ответ, попыхивая трубкой. Левую я поправлю сразу. У меня есть метод, позволяющий убрать контрактуру вашей ладони. Рука будет работать. А вот правая... Знаете, это была отличная попытка. Трансплантация графтов. И... И, друг мой... Руни наполняет свой стакан, жестом предлагает Дигби присоединиться. Тот делает глоток. Дигби, могу я вас так называть? «Вы слышали про нос Ковас-Джи?» Дигби уставился на Руни, как на умалишенного, а затем кивнул. «Да?» Руни доволен. Ковас-Джи был возницей у британцев. Воины типа султана захватили его в плен в битве с англичанами в XVIII веке. Они отрезали Ковас-Джи руку и нос и отпустили. «Без руки жить можно!» Но нет ничего более уродливого и постыдного, чем дыра на лице. Британские хирурги ничего не могли поделать с его внешностью, и тогда Ковас G исчез, чтобы спустя несколько месяцев вернуться, демонстрируя свой новый нос. Ему сделали операцию каменщики в Пуни, которые использовали технику VII века, переданную самим Сушрутой, отцом хирургии. Каменщики смастерили Восковой нос, полую пирамидку, подходящий по размерам к дыре на лице Ковас-Джи. Потом убрали модель, расплющили ее и поместили вверх тормашками по центру лба Ковас-Джи, как лекала. Скальпелем вырезали по контуру кожу, оставив нетронутой нижнюю часть между бровями. Убрав шаблон, они подрезали и подняли кожу одним лоскутом, держащимся между бровей. Откинув лоскут кожи вниз, они пришили его края к дыре, оставшейся от носа, вставив маленькие палочки, чтобы ноздри оставались открытыми. Зажило все отлично, потому что кровоснабжение кожи сохранилось вместе ее прикрепления в межбровье. Нос, правда, немножко провисал из-за отсутствия хрящей, но воздух проходил свободно, и главное лицо было восстановлено. Британский хирург описал эту методику в медицинском журнале. «Именно это вы планируете для меня?» «Лоскут кожи?» — спрашивает Дигби. Руня отвечает вопросом на вопрос. «Почему нам на Западе понадобились столетия, чтобы изучить технику, которая у нас прямо под носом? Чего еще мы не знаем, а, Дигби? Чего еще?» «Доктор Орквист, прошу вас». «Что вы предлагаете?» «Зовите меня Руни, пожалуйста». «Homo proponit set deus disponit». «Человек предполагает, а Бог располагает», — показывает пальцем вверх Руни. «Я предлагаю вам отправиться в Сент-Бриджет. Мы поедем завтра утром, но при одном условии». «Каком?» — Дигби встревожен. Скажите, что вам нравится сливовое вино.